17 мая царь объявил войну Швеции. В июле сильная московская армия под командованием князя Черкасского двинулась из Полоцка через Ливонию на Ригу. Царь Алексей сопровождал эту армию. Русские осаждали город с августа по октябрь, но взять его так и не смогли. Их операции в Восточной Ливонии, Восточной Эстонии, Ингрии и Карелии были более успешными. Переговоры между московскими и польскими чрезвычайными посланниками начались в Немеже, же, неподалеку от Вильна, 12 августа. Поляки потребовали, чтобы московиты возвратили Литву и Белоруссию польско-литовскому содружеству. После множества пререканий московиты согласились взять обратно свои претензии на Литву, но отказались вернуть Белоруссию. В сентябре был согласован предварительный альянс, подлежащий утверждению польским сеймам. Царь Алексей должен был быть признан бесспорным наследником Яна Казимира, у которого не было детей. Как будущий король Польши и великий князь Литовский, Алексей должен был сохранять за собой вильно и Белоруссию. О Московско-Польском перемирии 1656 года смотрите «Соловьев», том 10, страница 660-665. Текст предварительного мирного договора смотрите «Полное собрание законов», том 1, страница 405-411. Неофициальный польский вариант плана мирного договора смотрите «Акты Юго-Западной России», том 8 страница 395. Сравните Грушевский, том 9, часть 2, сноска 3, страница 1348. Перемирие между Москвой и Польшей было подписано 24 октября, не дожидаясь решения сейма. Обе стороны должны были продолжать войну со Швецией. Московские переговоры с Польшей и временное соглашение, достигнутое между ними, было смертельным ударом по планам Богдана Хмельницкого. Как он сам, так и старшины яростно возражали против восстановления дружественных отношений между Москвой и Польшей. Антимосковская группа старшин начала распространять панические слухи, что царь предал казаков. Отсюда возникла легенда о московской измене царь сообщил Богдану о перемирии с Польшей сразу же после того, как оно было достигнуто. Он также передал Гетману последние сведения о ходе Московско-Шведской войны. 9 декабря Богдан писал царю письмо, в котором говорил, что, будучи верным слугой его царского величества, он был доволен, узнав о Московско-Польском соглашении, но предупреждал царя о польском двуличии и умолял его, Не доверять им. Соловьев, том 10, страница 672, Костомаров, Хмельницкий, том 3, страница 238, Грушевский, том 9, часть 2, страница 1254, 1255, Акты Юго-Западной России, том 3, страница 556. Богдан также сообщал царю, что король Швеции заключил союзы с Ракоци и Курфюрстом Бранденбургским и нанес полякам поражение при Торуне. Богдан не сообщил Алексею, что сам он вел переговоры как с Ракоци, так и с Карлом. Хотя Богдан и поведал старшинам о положении дел, Послание царя не было доведено до сведения рядовых казаков. Тем временем у московского воеводы Киева и командиров московских войск, расположенных на Украине, которые, естественно, были осведомлены о перемирии царя с Польшей и о войне с Швецией, не было причин утаивать известия от тех украинцев, которые обращались к ним за информацией противоречивые слухи о московской измене распространявшиеся старшинами и утверждение представителей московии на украине относительно реального смысла московско-польского соглашения непременно должно было вызвать смятение в умах казаков